Сиери вышел, хлопнув дверью, а я еще какое-то время сидела в углу кровати и бессмысленно пялилась в одну точку. Мина молчала, и я была ей благодарна. Сейчас мне только ворчания и поучений для полного счастья не хватало. Все накопившиеся за последнее время эмоции могли в любой момент вырваться наружу, а срываться на тыквочки я не хотела. Она-то уж точно в моих проблемах не виновата. Я пыталась понять советника, но всякий раз логика разбивалась в дребезге: Ведь он мог бросить меня в пыточную или сдержать угрозы и лишить языка. Да что там языка? Мог просто убить и не разбираться. А по сути, не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Просто припугнул. Он не казался мне жестоким. Почему-то верилось, что у него тоже есть душа. Печать Инквизитора продолжала пульсировать, причиняя легкую боль. Я не знала, как от нее избавиться. Единственный, кто мог бы ее снять, так Гарсиере. Но стоило лишь подумать о разглашении, как клеймо мгновенно активировалось. Я не могла говорить, не могла двигаться, да и дышать-то могла с величайшим трудом. Но самое ужасное было в том, что если меня действительно будут пытать, я не смогу рассказать о сделке с Инквизитором. «Замкнутый круг какой-то». В дверь постучали, но я не обратила внимания. Хозяин дома не нуждается в разрешении войти. Значит, это не Сиере. А с его прислугой встречаться я желанием не горела. По крайней мере, пока. Настроение было ни к черту. Здесь бы понять еще, что творится в собственной душе. Дверь приоткрылась. В комнату вошла молодая служанка в серой униформе, держа в руках увесистый сверток. Девушка была немногим старше меня. Черные густые волосы были забраны вверх и уложены в аккуратный пучок, а в голубых глазах читалось любопытство. «Могу поспорить, Сиерине так уж часто приглашает кого-то погостить». «Его светлость велел передать вам это, господин». Девушка улыбнулась и, приблизившись к кровати, протянула мне сверток. «Когда будете готовы, спускайтесь в столовую. Завтрак уже готов». Я не голоден, поморщилась, принимая сверток. Аппетита не было и в помине, хотя за последние два дня я почти ничего не ела. Благодарю. Как пожелаете, улыбка на лице девушки померкла. Я могу быть вам чем-нибудь полезна? Принеси стакан воды. Девушка поклонилась и вышла. Я развернула сверток и глазам своим не поверила. Передо мной лежал новый плащ, черная атласная рубашка и высокие кожаные сапоги с позолоченными бляшками. В таких простолюдины не ходят, да и не всем купцам подобная роскошь по карману. Но больше всего поразила марка одежды – Санигу Касте. Вот и сбылась давняя мечта. Правда, вместо платья и шляпки мне досталась мужская одежда. Я не понимала, к чему такая забота. Он знает меня от силы сутки, а уже потратил баснословные деньги. Я не могла принять такого подарка, поэтому сложила все в сверток и отложила в сторону. «Ты что это делаешь?» Мина выскочила из кармана и посмотрела на меня, как на полуумную. «А ну сейчас же примерь!» «Мне его подачки не нужны», — пожала плечами. «Пусть сам это носит». «Во-первых, куплено именно тебе. Размер явно не советника», – сделав умный вид, заявила она. «А во-вторых, это не подачка. Теперь ты будешь повсюду его сопровождать и должна выглядеть подстать статусу королевского советника. Так что одевайся и прекрати вести себя, как обиженная барышня». Хотела сказать, что я и есть обиженная барышня, но промолчала. Радоваться надо, что не убил. А собственную гордость уже давно пора засунуть куда подальше. Не в том я сейчас положении, чтобы воротить нос и показывать свой характер. Спустя минуту мне принесли обещанную воду, и я залпом опустошила стакан. «В принципе, в моем прикрытии есть только один существенный плюс. Не приходится стараться выглядеть леди, и можно позволить себе все, что раньше было под запретом». «Его светлость ожидает вас в кабинете» перед тем, как покинуть комнату, сообщила служанка, «и просит вас не задерживаться». Едва за девушкой закрылась дверь, Мина фыркнула. «Девчонка явно строит тебе глазки». Я неодобрительно покосилась на тыкву. Все-таки иногда она бывает настолько невыносимой, что порой хочется ее придушить. Но за неимением шеи сделать это весьма проблематично. Мина это знает, тем и пользуется. «Ну, чего стоишь? Кого ждешь?» Моим негодованием она явно не прониклась. «Переодевайся и не испытывай больше судьбу. Сиерри и так сегодня не в себе». «Ты тоже заметила?» — я потянулась к шнуровке. Бинты, стягивающие грудь, ослабли, да и морок надо бы обновить. «Здесь и слепой бы заметил, будто крышу снесло не иначе. Ох, не нравится мне это!» Тыква продолжала причитать, но я ее не слушала. Развязав шнурки, повернулась к свертку, который лежал на кровати, и вздрогнула, заметив, что в комнате мы уже не одни.